Глава 14. «Цветы! Не хотите?» Увидев грозное лицо Сэма и его немой приказ убиться о стену, парень судорожно сглотнул и протянул корзинку вперед, словно это могло все оправдать. «Простите, я просто...» Взглянув из-под тяжка на задумчивого Керна, я никак не могла понять, почему он молчит, почему не посылает парня вон, Мой кавалер задумчиво рассматривал цветы с некой брезгливостью. Оно и не мудрено. Розочки были не первой свежести, а стоили, как моя новая сумка. Нет. Холодно отрезал Сэм таким тоном, что сразу стало ясно. Разговор окончен. Продавцу стоит уйти. После Сэм, как ни в чем не бывало, посмотрел на меня и спокойно протянул. «Я все-таки поговорю с Кассандрой». Что за чушь? Зачем устраивать эти допросы? Мужчина вышел из-за стола, а я осталась один на один со своими мыслями. Почему-то стало зябко, пространство начало давить. Не помню, чтобы когда-то кто-то дарил мне цветы. На выпускном в Англии я была одна. Выпускной вуза пропустила, ведь уже работала и не могла бросить интересное дело. Подруга с работы говорила, что есть девушки, созданные для подарков и внимания, а есть те, кто должен быть благодарен даже за заинтересованный взгляд. Наверное, я была из второй категории, ведь в коллективе меня принимали за железную леди. Все парни априори считали себя слабее меня и боялись даже лишний раз подходить. Исключением стал наглый Семен. Но с Сэмом была совершенно другая история. Он вел себя странно, а я не отставала, будто бы поддаваясь на провокации. И он не считал меня достойной даже тухлого цветочка. Что уж говорить о нормальном общении. Она обещала, что больше не станет приставать с вопросами. Сэм вернулся за стол и равнодушно начал доедать свой десерт. Я была уверена, что перемену в моем настроении он не заметил. И откуда ты знаешь про мед? где «Где-то лет двенадцать назад у тебя случился анафилактический шок. Я вызвала скорую, зачем-то призналась ему, отвернувшись к окну. Тогда я попросила домработницу забрать все лавры себе, чтобы лишний раз не привлекать внимание братика. Я не видела лицо Кёрна, но услышала, как вилка выпала из его рук и ударилась о тарелку. Мужчина закашлялся. и только спустя минуту хрипло прошептал «Не понял». «Что ты не понял, Сэм?» Не знаю, откуда взялась эта злость и обида, но в тот момент, как никогда, захотелось встать и уйти. Я заставила себя сидеть на месте, вспоминая про угрозы бабушки. «Помнишь, как привел в дом очередную шлюху, а она обмазала тебя медом? Когда ты его объелся и начал задыхаться, она просто сбежала». «Мия!» – удивленно протянул мужчина, глядя на меня так, как никогда прежде. Я не знала, что выражают его глаза, но они пробирали до мурашек. «Доктор сказал тогда, что еще полчаса, и ты умер бы. Помнишь это? К тому же это именно я уговорила врача заставить тебя сдать анализы на какие-либо аллергические реакции, и только поэтому точно знаю, что больше опасности нет!» Я уже кричала. Люди вокруг начали недовольно коситься, но Сэму было плевать, а мне тем более. Так что, раздавив вилкой нетронутый десерт напротив себя, я не удержалась и прошипела. «Как думаешь, дорогой жених, жизнь, достаточная расплата за несколько лет в Англии или мне продать душу дьяволу?» «Для тебя брак со мной!» Керн прошептал это так тихо и сбивчиво, что я едва разобрала слова. В его пальцах изогнулась спасенная вилка, прежде чем он закончил предложение. «Брак наравне с продажей души дьяволу? Мия!» В этот момент я была готова кричать «да», разорвать этот идиотский договор, заплатить любую неустойку. «Бабушку я в обиду не дам, как и свою судьбу не подарю своему Керну, и плевать, что мужчина смотрел на меня так, так, что захватывало дух». «Плевать! Это лишь маска для СМИ!» «Простите, вы не могли бы...» К столику подошел высокий парень в желтом костюме курьера. Кажется, он слушал нашу перепалку давно, но не решался вставить ни слова. И теперь, воспользовавшись молчанием, наконец протянул мне охапку безумно пахнущих роз и некий бланк. «Вы не могли бы расписаться?» «Нам не нужны цветы, молодой человек!» Отмахнулась я, засматриваясь на странную форму лепестков розы. Ничего подобного в жизни не видела. И какой же мужчина подарит своей даме такую красоту? Они ведь наверняка целое состояние стоят. «Господин Кёрн, я что-то перепутал?» Курьер неуверенно покосился на Сэма, которого, как оказалось, хорошо знал. Мужчина же равнодушно перехватил бланк и поставил свою подпись. «До свидания и хорошего вечера!» Парень, выполнивший свою работу, ушел с облегчением, а Сэм так и остался сидеть с букетом, безотрывно глядя на меня. Я все ждала, когда он произнесет какую-то глупую шутку, заденет, оскорбит. Он лишь спокойно протянул цветы и неуверенно произнес. Я почему-то решил, что эти силийские розы лучше тех сомнительной свежести. Сэм помрачнел и сквозь зубы добавил. И уж точно лучше того искусственного цветка из бутика.